Дорогие друзья, настоящей своей работы я представляю вам фрагмент своего документального труда под рабочим названием «Японская разведка в Китае первой половины XX века». В этом фрагменте я расскажу об общих особенностях японской разведки того времени, а также о военной, военно-морской разведке и разведке с позиции националистических и патриотических организаций Японии. О правдивости и достоверности материала судить вам. Я же предпочту скромно умолчать об источниках, из которых черпал информацию. Укажу на то, что чтец я не профессиональный, но стараюсь по возможности избегать ошибок, заиканий и ляпов. Не судите слишком строго.